Глава девятнадцатая. После того, как Марфа исчезла за стеллажами, я бесцеремонно взяла крохотную сумочку «Франк» и порылась в ней. Ничего интересного внутри не обнаружилось. Губная помада, зеркальце, тоненький блокнотик и сотовый телефон. Никаких ножей или других, как пишут в протоколах, колющих, режущих предметов. Я вышла из гардеробной, позвонила Юре и спросила. «Чем ты занят?» Разговаривал с Верещагиным. Шепотом ответил он. Сейчас его Владимир в сторону отозвал. Что-то мне их лица не нравятся. «Где Муркин?» Перебила я Шумакова. «В соседней комнате с коньяком отдыхает. А что?» Проявил любопытство любимый. «Мне надо, чтобы ты посмотрел на подошвы его ботинок прямо сейчас!» Велела я. Юра хмыкнул. «Не время шутить!» «Не спорь. Делай, что прошу. Это очень важно. Потом объясню перебила я Шумакова. «Жду на трубке». «Угу», — забормотал он. «Иду, бреду, вхожу, и хи-хи». Не кряхти», крикти. улыбнулась я. Послышался шорох, тихий стук, вдали зазвучали голоса. Я терпеливо ждала. Наконец, снова раздался знакомый баритон. «Хорошее ты мне задание поручила. Башмаки у него черные. В фирмах я не особенно разбираюсь. Но, похоже, они обычные. Подошвы гладкие, темные. Особых примет не наблюдается. Если скажешь, что тебя заинтересовало, то... Вензели с двух букв «А», выложены из перламутра. Перебила я. Он должен быть в углублении за каблуком, до носовой части, которая касается земли. Юра кашлянул. Гламурненько. Мужики такие носят? Никогда не встречал подобную красотень. И в магазинах ни разу не видел. Нет. «У Муркина штиблеты как штиблеты». «Ты не посещаешь бутики, где выставлена обувь стоимостью с космический корабль. Теперь приглядись к его часам». Снова попросила я. «Что у сериальных дел мастера на запястье?» «Надеюсь, в будильниках ты ориентируешься лучше, чем в ботинках». «Фальшивый роликс я всегда от настоящего отличу». Обиженно прогудел Шумаков. «Давно заметил, что Петр щеголяет в пиратской копии». «У Муркина подделка?» Уточнила я. Китайское производство. В интернете можно купить такие за 2000 рублей. Петр Аркадьевич, дешевый пантерщик. Тихо подтвердил Шумаков. Погоди-ка. Я опять услышала скрип, стук. Затем Юра продолжил: Думаю, дела Муркина идут не так хорошо, как ему хочется. Зачем ему соглашаться на участие в домашнем спектакле? Если кошелек туго набит, не подпишешься на самодеятельность для потехи публики. Все актеры стараются ради зрителей? Заспорила я. И от денег еще никто не отказывался. Посмотри на меня. Вполне успешная писательница. Получаю гонорары от издательства. Но стримглав помчалась к Филиппу Леонидовичу. Юра чуть повысил голос. Очень уж актеры хвастаются. Безостановочно хвосты распускают. Пока мы тут сидим, Муркин рассказал мне про тысячесерийную ленту, где он главный герой. А Лавров давай про предложение из Голливуда трещать. Его якобы позвал на съемку федерика Филини режиссер давно умер вздохнула я павлуша врет странно что он не в курсе филини не работал в америке он жил в италии лжет как мелкий карманник согласился юра и муркин туда же они тут целый час выясняли кто из них круче ей богу смешно что то узнала хотя извини потом поговорим филипп леонидович меня зовет нехороший у него голос шумаков отсоединился Я повертела в руках план дома и уверенно пошла во владение Леонида. На сей раз единственный сын Верещагина сидел в кресле с книгой в руках. Увидев меня, отложил томик. Я привычно взглянула на название и очень удивилась. «Психология маньяка» — не лучшее чтение на сон грядущий. На мой взгляд, уместнее полистать детектив Мелады Смоляковой сказки для взрослых с легким криминальным привкусом, а не изучать труд, посвященный серийным убийцам. «Хотите стать следователем?» — спросила я. «Или подумываете об адвокатской карьере?» «Учусь на экономическом», — вяло ответил Лёня. «Просто интересуюсь психологией. Это мое хобби». Я решила не давать парню возможности расслабиться. «Вы ходите по дому в тапках?» Леонид положил ногу на ногу. «Интересное начало беседы. Уж точно не в унтах». «Но выходя к гостям, вы переобуваетесь?» Продолжила я. «Можете показать, в чем вы были сегодня вечером? Наверное, костюм, рубашка, галстук. Но меня в первую очередь интересует обувь. Если сейчас мне откажете, я пойду к вашему отцу с этой же просьбой». Лицо Леонида слегка вытянулось, но он не стал спорить. Молча встал, поманил меня пальцем, пересек кабинет, толкнул дверь между книжными шкафами и вошел в соседнее помещение. Я, не теряя времени, поспешила за ним и очутилась в такой же огромной комнате. Справа громоздилась двуспальная кровать под балдахином. Перед ней расстилался большой ковер, на нем стояла тумбочка с бронзовой лампой под розовым абажуром. На стене висела лазерная панель, ее окаймляли полки, на которых стояли солдатики, игрушечные машинки, паровозики, вагончики. Похоже, Леонид никак не мог вырасти из детских штанишек. И набор литературы в большом стеллаже, вблизи которого я находилась, оказался весьма странным. Комиксы книги про животных, Тома Верна и Майн Рида, соседствовали с изданиями по психологии и медицине. Причем последние книги были не научно-популярной литературой, а учебниками для студентов, аспирантов и ординаторов. Впечатлял и подбор дисков высокой подставки. Классика российских и зарубежных мультфильмов, ленты про разбойников, ковбоев и пиратские издания казни, пытки. Мало найдется людей, способных наслаждаться зрелищем человеческих мучений. Слева располагалась огромная, утопленная в полу ванна. На ее бортике теснилось такое количество гелей, шампуней, кремов, лосьонов, что с лихвой могло хватить для салона красоты. И вообще я впервые видела санузел, который был ничем не огорожен от спальни. Правда, ни раковины, ни унитаза тут не имелось. Очевидно, туалет находился за одной из дверей, которые темнели между полками с игрушками. Леонид взялся за ручку одной из створки, открыл ее. Я поняла, что там скрывается гардеробная. «Сейчас принесу ботинки, а ты пока угощайся». Неожиданно радушно предложил младший Верещагин и показал на стол, который громоздился между кроватью и ванной. Потом зашел в хранилище одежды. До моего слуха донеслось шуршание. Я увидела на круглой столешнице вазу с виноградом и поняла, что проголодалась. Вот только совершенно не люблю дамские пальчики. Меня больше привлекло содержимое большого подноса, который чьи-то заботливые руки поместили на бортик мини-бассейна. Там лежали невероятные красоты абрикосы, персики и непонятные круглые фрукты. Я покосилась на дверь гардеробной. Перед тем, как отправиться на поиск ботинок, Леонид радушно сказал «угощайся». Он ведь не уточнил «Ешь исключительно виноград». Я подошла к ванне и вдохнула аромат фруктов. В богатстве есть свои преимущества. Думаю, очень приятно лежать в пене и лакомиться плодами. Запах от персиков и абрикосов исходит умопомрачительный. И именно так они пахли в детстве. Один раз Раисе удалось отправить меня в пионерский лагерь в Феодосию. Море не произвело на меня особого впечатления. Просто много-много воды. К тому же грязной. У берега плавали щепки, водоросли, умершие медузы. На пляже валялись окурки. Словом, мне там не понравилось. Но еда... Огромные красные помидоры, свежий инжир, слива. Никогда я не пробовала такой вкуснотищи. Ну, согласитесь, сейчас в магазинах даже зимой можно купить клубнику, малину, дыни, экзотику вроде личи или маракуи. но особого вкуса у фруктов нет. Если стоите возле прилавка с оранжерейными, выросшими на гидропонике фруктами, запах не вскружит вам голову. Персики и абрикосы в спальне Леонида. Наверное, доставили самолетом из Узбекистана прямо сегодня. Интересно, в этой стране уже появился новый урожай? Или там умеют замечательно сохранять прошлогодний? Не в силах более сопротивляться соблазну. Я взяла персик, впилась в него зубами и запоздала, пожалела, что не запаслась салфеткой. Сейчас по щекам и подбородку потечет сладкий сок. Но, вопреки ожиданиям, мякоть оказалась похожей на крем, а кожица... Была более плотной чем обычно я с интересом осмотрела плод это десерт умелый кондитер непостижимым образом смог чулком снять с фрукта кожу пропитал ее каким-то сиропом мякоть взбил со сливками и наполнил пустую шкурку вкусно до обморока ни в одном ресторане в меню нет подобного лакомства во всяком случае нам с юрой еще не довелось его попробовать я в секунду проглотила персик Затем слопала абрикос и поняла, что десерт жирноват. Еще один фрукт брать не стоит. Жаль, что Шумакова нет рядом. Он большой охотник до оригинальных кондитерских штучек. Принято считать, что мужчины предпочитают мясо, и мой любимый никогда не откажется от хорошего куска вырезки. Но он обожает и желе, мусс и самбук. Я поколебалась секунду. Потом взяла персик и абрикос и положила в свою вечернюю атласную торбочку. Не очень-то прилично вести себя подобным образом, но так хочется угостить Юру. На подносе полно фруктов. Ну какая разница, кто насладится едой, я или Юра? Испытывая смущение, я отошла к столу с виноградом, села в кресло и прислушалась к звукам из гардеробной. «Извини!» — крикнул Леонид. «Помню, что надевал к костюму вечернюю обувь, но из головы выскочила какую пару? С двумя дырочками для шнурков? Четырьмя?» «С языком? Или с боковой молнией?» Я встала и пошла к Лёне. Он стоял возле специальных стеллажей с колодками. «Вроде брал туфли с этой полки», — сказал он. Я взяла один ботинок, перевернула его и с удовлетворением произнесла. «Вы любите туфли от Альберти?» Леонид кивнул. «У меня из-за больных почек раньше сильно распухали ноги. Не знал, какую обувь носить. Если я в тонусе, то годятся штиблеты 42-го размера. Чуть понервничаю или диету нарушу. В 44-й не влезаю. Случайно набрел на Альберте. Гениальные башмаки он делает. Мягкие, растягиваются, если ступня увеличивается. И сжимаются, когда она принимает прежние размеры. За пошив штиблет, Альберте надо Нобелевскую премию вручить. Думаю, ему благодарны все инвалиды мира. И каждый спешит в его фирменный магазин. Я почесала бровь. Мало найдется людей с физическими увечьями, которые могут выложить пару тысяч евро за туфли из особым образом обработанной кожи ягненка. Да и среди здоровых индивидуумов большинство вздрогнет при виде их цены. Не каждому повезло родиться сыном Филиппа Леонидовича. «Теперь я ношу исключительно Альберти», — вещал Лёня. «Даже вьетнамке от него есть. И кеды. Жаль, что он женские модели не производит. Тебе бы понравились. Еще он выпускает аксессуары». Ремни и перчатки все удивительного качества. Но вот моему отцу они совершенно не по вкусу. Говорит, его знак на подошве раздражает. А мне он как раз кажется клевым. Поскольку Лёня обращался ко мне на ты, я решила тоже особо не церемониться. Значит, в доме ты один носишь туфли от Альберти, уточнила я. На дам фирма не работает. Филиппу Леонидовичу притит этот вензель. А как насчет Корсаковых Владимира и Михаила Степановича? «У них совсем нет вкуса», — скривился Лёня. «Оба предпочитают отвратительные дерьмоходы. Дядя Миша простительно. Он пожилой человек от Сахи, а Володе стыдно. Я отцу говорил, сделай замечание охраннику. Он постоянно при тебе. Еще люди подумают, что ты не платишь прислуги. Правда, в последнее время Владимир стал за собой следить. Я прямо поразился. Костюмами обзавелся вполне приличными. Рубашек накупил фирменных. Но особою по-прежнему вопрос не решен. Леонид, зачем ты после спектакля заходил в гримерку к сестре? Решительно спросила я. Глаза парня забегали из стороны в сторону. Я? Ну. Нет. Есть свидетель, который опознал тебя по венделю на подошве, заявила я и неожиданно икнула. Леонид взял со стола бутылку минеральной воды, наполнил хрустальный стакан и любезно предложил. Попей. И спазм пройдет. «Это не спазм. Я съела десерт, и теперь как-то странно в желудке. Наверное, слишком много жирных сливок. Не следовало жадничать». «Есть надо только в хорошо известных проверенных местах», надедательно заявил сын олигарха. «На банкетах не стоит даже приближаться к еде. Рестораторы неизменно хотят получить побольше прибыли, поэтому нет ни малейшей гарантии, что блюда свежие». Я опустошила стакан. Но странный вкус во рту не пропал, а наоборот усилился. Надеюсь, ваш повар использует лучшие продукты. Жан-Поль? Ну, конечно. А почему ты вдруг о нем заговорила? удивился Лёня. Я показала на блюдо, стоявшее на бортике ванны. Очень вкусный персиковый и абрикосовый кремы. Но, видно, мой организм. Леня попятился. Виола, ты ела? Э. «Ну, вот это?» Соблазнилась. Честно призналась я. Аромат упоительный. Леонид прикрыл глаза ладонью. Плечи его затряслись. Мне стало не по себе. «Ты плачешь? Я совершила бестактность? Уничтожила приготовленные специально для тебя лакомства? Бога ради, извини!» Верещагин быстро вытер глаза и простонал. «Ну да». Крем сделали исключительно для меня. Еще раз прости», — расстроилась я. «Неудобно вышло». Леонид подошел к комоду и открыл верхний ящик. «Ба! Да здесь целая аптека!» — воскликнула я. Сын Филиппа вытащил большой тюбик, выдавил из него на позолоченную ложку горку серой прозрачной массы и приказал. «Быстро глотай». Странная субстанция выглядела совсем неаппетитно. Я поспешила отказаться. Благодарю за заботу, но не хочется принимать неизвестный препарат без консультации с врачом. Леонид приблизил ложку к моему лицу. «Не кривляйся. За время болезни я стал почти доктором. Плохого не посоветую. Этот особый гель, привезенный из Швейцарии, предназначен для людей, которые подверглись отравлению, мгновенно абсорбируют токсины и выводит их». «Считаешь, десерт был приправлен ядом?» пыталась пошутить я, чувствуя, как в желудке разворачивается танковая атака. Лёня схватил меня за плечо. Фрукты не настоящие. Я икнула во все горло. Мулежи? Но они были такими вкусными, аромат волшебный. Ты шутишь? Имитация обычно выполняется из воска или резины. В прошлом году меня пригласили поучаствовать в записи новогодней программы на телевидении. На столиках в студии Стояли вазы с фруктами и бокалы с шампанским. Я, конечно же, поняла, что там вместо алкоголя обычный лимонад. А вот от еды не ожидала засады. Поэтому взяла одну клубничку, сунула в рот и жевала довольно долго, прежде чем сообразила. Ягодка-то гуттаперчивая. А твои персики с абрикосами легко жевались. Внутри был крем. «Точно!» — сдавленным голосом подтвердил хозяин апартаментов. «Именно крем!» Ты употребила правильное слово, но не съедобный, а для тела. Мой желудок судорожно сжался, рот приоткрылся, Лёня моментально всунул в него ложку, я машинально проглотила скользкий комок, ощутила, как желеобразная масса несется по пищеводу вниз и стала екать на все лады. «Ну-ну, не волнуйся», — успокоил незадачливую гурманку Леонид. «Ничего страшного не случилось. Ты съела эксклюзивную косметику для тела, производства фирмы Данель. Я справилась с судорожным приступом и прошептала. «Иногда я покупаю гель для душа и шампуни, но ни разу не видела кремы. Я сожрала средства для ухода за кожей?» «Да», — подтвердил Лёня. Стало понятно, что Верещагин не шутит, а он продолжил. «Мама подарила его мне. Специально заказала. Ни у кого такого нет. В принципе, вреда от него не будет. В составе натуральные ингредиенты». Фруктовый сок, масло жажаба, все качественное. Мой желудок опять скрутила. «Где туалет?» — с усилием пробормотала я. Леонид услужливо распахнул дверь. «Сюда!» Я влетела в квадратную комнату и кинулась к унитазу. Минут через пять-семь я обрела способность оценивать окружающую действительность и подползла к большому рукомойнику, над которым в резной раме висело овальное зеркало. «Эй, ты как?» — спросил из-за двери Лёня. «Ничего», — прохрипела я. «Больше не икаю». «Справа в шкафчике лежат чистые полотенца», — сказал хозяин. «Слева зубные щетки, паста. Ройся, не стесняйся. Приводи себя в порядок». Я решила воспользоваться любезным предложением Лёни. В процессе тщательного умывания я лишилась макияжа, открыла шкаф с чистыми полотенцами и вскрикнула. На стопке нежно-голубых махровых простынок лежал нож. Широкое зазубренное лезвие покрывали зловещие бурые пятна. Рукоятка тоже была измазана. «Могу чем-то помочь?» — занервничал Леонид. «Выходи. Дам тебе пару таблеток для профилактики. Не волнуйся. Гель нормализует перистальтику». Я распахнула дверь, в которую стучал сын олигарха. «Тебе лучше?» — живо поинтересовался он. «Хочешь полежать на диване?» Я показала пальцем на гору полотенец. «Леонид, объясни, как сюда попал этот предмет?» Младший Верещагин пару секунд стоял молча, затем его колени подломились, он осел на пол. «Это не сон», — простонал Лёня. «Правда. Я убийца. Жестокий кровавый маньяк Сергея Антипенко. Он во мне. Это опять случилось». Я опустилась на пол рядом с ним кого ты убил леня уронил голову на колени ришу свою сестру ирину уточнила я что она тебе плохого сделала леонид вытянул ноги и оперся ладонями о паркет я маньяк сергей антипенко слышала о таком нет осторожно сказала я может расскажешь о чем Бесцветным голосом спросил Лёня. Ириши больше нет. Надо, наверное, пойти к папе. Я боюсь. Может, ты к нему сходишь? Отец, полагаю, внизу с гостями. Еще не самый поздний час. У нас народ до утра гудит. Ладно, сбегаю, пообещала я. Лёня быстро чмокнул меня в щеку. Спасибо. Я очень-очень боюсь отца. Он на меня так смотрит, что я цепенею, плечи судорогой сводит. Знаю, он считает меня дураком, никчемным парнем. Я был болен, не мог учиться в институте. Сейчас наверстываю упущенное, но мне очень трудно усваивать материал. Там много математики. Леонид встал и направился к дивану. Дойдя, он опустился на колени, затем лег на пол и сунул голову под низенькие ножки. «Что ты собрался делать?» — удивилась я. «Хочу спрятаться». Без смущения признался он. «Главное, отцу под горячую руку не попасть. Он из тех, кто убивает гонца, если последний принес плохое известие. Потом отходит. Тогда можно обсуждать проблему. Хотя в моем случае говорить не о чем. Я убил Ришу, потому что я Сергей Антипенко. Меня расстреляют». «В России мораторий на смертную казнь», — возразила я. «Высшая мера наказания заменена пожизненным заключением». «Жаль», — простонал Леонид. «Меня надо убить. Я собой не владею. Боролся как мог, но Антипенко победил. Как ты думаешь, если отец хорошо заплатит начальнику тюрьмы или окажет ему спонсорскую помощь, тот согласится поставить меня к стенке? Сам не смогу лишить себя жизни». Я трус. Последнюю фразу Леонид проговорил уже забившись под диван. Я быстро послала СМС-ку Юри, села на пол, постучала ладонью и деловито сказала: "Леня, ты хочешь, чтобы гнев отца, когда он узнает об убийстве Риши, пал на чужую голову, то есть на мою? Да-да. Зачистил негодник. Папа меня сразу убьет, а я надеюсь, что он договорится о моей казни. Понимаешь? В словах младшего Верещагина." Не было никакой логики. Если он вознамерился решиться жизни, то ему наоборот надо поспешить к Филиппу Леонидовичу. И вопрос разрешится в секунду. Отпадет необходимость переговоров с палачами. Но не стоит спорить с безумцем. А то, что у Лёни не совсем хорошо с мозгами, вы уже, наверное, поняли. С сумасшедшим можно достичь договорённости, если подыграть ему. Звать в спальню к сыну отца пока нельзя. Я плохо знаю бизнесмена, но, вероятно, Лёня прав. Старшим Верещагином овладеет ярость. Он налетит на наследника с кулаками. Леонид окончательно лишится разума, а мне надо задать ему много вопросов. Я откашлялась и спросила, «Что мне сказать твоему отцу?» Лёня убил Ришу. Глухо прозвучало из-под дивана. «Филиппа Леонидовича не устроит такое сообщение», заключила я. «Он захочет выяснить, почему. Каков мотив? Где ты взял нож?» «Не получив от меня ответов, он непременно придет сюда. А тебе хочется избежать разговора, ведь так?» «Что же мне делать?» – простонал Леонид. «Давай побеседуем откровенно», – мягко предложила я. «Я разберусь в деталях, предоставлю твоему отцу полный отчет о трагедии, успокою его, и тебя не станут ругать. Ты ведь боишься именно этого? Лучше расстрел, чем гнев папы». «Да», – прошептал Лёня. Я заранее знаю, что услышу. Глупый, никчемный, тупой, неприспособленный двоечник, бестолочь полнейшая, паразит. Я хочу умереть. Сергей Антипин рвется на свободу. Если меня расстреляют, маньяк тоже умрет. Риша вторая жертва. Будут и другие. Ты умеешь пользоваться компьютером? С большим трудом, ответила я. Жаль, у меня много материалов по Антипенко пробурчал Леня. «Покажи», — потребовала я. «Вылезай, не бойся. Я же не твой отец. Орать не стану». Раздалось сопение. Леонид выполз из-под софы, сел возле меня на пол и заговорил с таким отчаянием, что я мгновенно разозлилась на Аллу Константиновну. Почему мать вовремя не отправила сына к психотерапевту? Не проконсультировалась у психиатра? Неужели она не видела, что ее мальчик Пусть уже и не беспомощный младенец, а вполне взрослый человек, сражается с демонами. Алёня не замолкал. Его голос стал звонким, почти пронзительным. Всё детство мальчика таскали по врачам. У него постоянно были простуды, ангины, грипп и прочие напасти. Из детского сада Ленечку выгнали, потому что он ходил в группу один день, затем два месяца болел. Появлялся в коллективе детей и начинал судорожно рыдать, повторяя. Домой, домой! В конце концов, заведующая заявила Алле. Ребенок не садовский. Не мучите ни его, ни нас. Он отказывается есть. Писается во время после обеденного сна в постель. Постоянно плачет. Не играет с одногруппниками. В школу Леня пошел в 8 лет и сразу стал изгоем в классе. Учился мальчик из рук вон плохо. У него был замкнутый характер. Он не обладал спортивными талантами. Леони убили даже девочки из младших классов. В общем, натуральная мямля. Верещагин постоянно кашлял, чихал, температурил. Он перепробовал, наверное, все представленные в продаже антибиотики. Мучился то от запора, то от поноса. Во время занятий постоянно бегал в туалет по-маленькому. Вероятно, одноклассники могли простить мальчишке нелюдимость, не смеяться над его потугами играть в волейбол и не обращать внимания на сплошные двойки в его дневнике. Коллектив в классе подобрался хороший учителя в школе были незлобные не орали на детей пытались наладить с ними контакт вот только в характере Лёнечки была одна черта на первый взгляд похвальная но из-за нее никто не хотел поддерживать с ним отношений лёня всегда всем говорил правду в глаза воспитание ребенка странная штука родители постоянно твердят ему никогда не лги будь честным а когда малыш говорит бабушке ты плохая Пожалела в магазине купить мне машинку, а себе взяла коробку конфет. Мать его мгновенно ставит в угол. «Какое право ты имеешь хамить бабули?» — гневается маменька. «Я сказал правду!» — пытается оправдаться ребенок. «Бабуся же отказалась заплатить за игрушку. Объяснила, денег на ерунду нет. А сама положила в тележку шоколадный набор, дома унесла его к себе в комнату, никого не угостила». Годам к семи-восьми дети начинают понимать, когда мама велит говорить правду, она сама врет. Ей совсем не хочется, чтобы ребенок во время вечеринки заявил. Тети, дяди, не ешьте оливье. В него добавили плохую колбасу. Мамочка ее резала и говорила. Лучше гостям, чем в помойку. И фраза. Бабушка, ты плохо выглядишь. Все думают, что ты скоро умрешь. Никак не обрадует старушку. Правда бывает разная. Некоторую лучше не произносить вслух. К началу подросткового возраста дети осваиваются. Десятилетки лгут, как и взрослые, по 30 раз на дню. Поведение, предписывающее вместо честных слов, «жена тебе изменяет, и все об этом знают говорить», передает меня привет своей милейшей Танечке», «сердце радуется, когда видишь столь любящую пару, как ваша», именуется хорошим воспитанием. Тех, кто не освоил науку лживой правды, считают хамом. Леня же никогда не лукавил. Во время контрольных он мог поднять руку и воскликнуть. «Мария Ивановна! А Петрова Сидорову шпаргалку передала!» Верещагин никогда не был ябедником. Не бежал тайком к преподавателям, не наушничал, выступал открыто. Но кому от этого легче? Впрочем, Леня мог встать посреди занятий и громогласно объявить. «Мария Ивановна, вы поставили Иванову двойку, а потом его мама принесла в учительскую новые сапоги, и в четверти у Вани оказалась тройка». Я попрошу своего папу вам телек купить. Мне нужна четверка по алгебре. Понимаете, почему Леонида ребята не принимали в компании, не ходили с ним в кино, не доверяли ему своих тайн? Отношения с сестрами у него тоже складывались не очень хорошие. Мальчик не ипотировал окружающих, не старался привлечь к себе внимание. Он просто был честным, и девочки Верещагины немало натерпелись от брата. Фразы ты жуткая оделась, нельзя натягивать на толстую попу красную юбку были, пожалуй, самыми безобидными. Мисси мать один раз после заявления мальчика выдрала до крови. Дочь пришла домой поздно и с уверенностью сказала. «Ерунда какая-то в метро приключилась. Свет погас, поезд в тоннеле час стоял». «Неправда», — загласил Леонид. «Мама, она в соседнем доме в подъезде с компанией сидела. Я видел в окно. Мисси, врать нехорошо». А еще Леня с возрастом не переставал болеть, В районной поликлинике его откровенно называли симулянтом. Сестры мечтали подловить противного братца, когда тот разогревает градусник, нагоняет температуру. Девочки не верили в хвори Лёни, считали его под лицом. После того, как доходы Филиппа резко пошли в гору, жизнь Лёни изменилась к лучшему. Мальчика перевели в частный лицей, и в хорошо оборудованном медицинском центре у него обнаружили проблему с почками. Девочки перестали лупить своего братца. После побега Ванесса из дома. Алла Константиновна стала любящей матерью. Лёня по-прежнему резал правду матку, но теперь он получил официальный статус больного, поэтому члены семьи снисходительно улыбались и говорили. «Ты наш борец за справедливость».